С солнечными вспышками связано еще одно геофизическое явление. Падение интенсивности галактических космических лучей. Они называются также падениями Форбуша по имени открывшего их исследователя. Эти явления объясняются тем, что корпускулярный поток, выбрасываемый из хромосферной вспышки, несет с собой довольно значительное магнитное поле и космические лучи, переходящие к Земле по всем направлениям, частично рассеиваются и отражаются обратно в космическое пространство. Такой поток на некоторое время, на несколько дней, становится экраном, отчасти защищающий Землю от попадания галактических лучей. Напротив, поток солнечных космических лучей перед падением Форбуша несколько усиливается за счет частиц, выброшенных из вспышки, ионосферные возмущения, наблюдающиеся в зонах Полярных сияний, усиленное поглощение коротких радиоволн вследствие возрастания ионизации в слое D, падение плотности ионизации в слое F2, как правило, связаны с полярным магнитным возмущением и обнаруживают второй максимум на ветвях спада 11-летних циклов. Наоборот, возмущения в нижней ионосфере, характерные для ППШ, наиболее часто встречаются вблизи максимумов 11-летних циклов. Как это и свойственно вспышечным возмущением. Это же относится и к падениям форбушек. Необходимо отметить еще одно обстоятельство. В солнечно обусловленных геофизических явлениях важную роль играет не только 11-летний, но и 22-летний Хейловский цикл солнечной активности. Этот цикл прежде всего проявляется в распределении знаков магнитных полей пятен в биполярных группах рекурентные магнитные возмущения сильнее всего выражены на ветвях спада четных 11-летних циклов. Например, особенно высокая была рекурентная магнитная активность в 1973 и 1974 годах на ветви спада только что закончившегося цикла номер 20. А вспышечные возмущения особенно сильны в максимумов нечетных циклов. Например, в 1957-1960 годах в цикле номер 19. В указанный период особенно четко выражена связь между секторной структурой межпланетного магнитного поля ММП и магнитными возмущениями. Давно было известно, что магнитная возмущенность обнаруживает годовой ход в виде двойной волны с максимумами. Весной и осенью и минимумами летом и зимой. Недавно удалось установить, что весной и осенью наблюдается весьма четкая связь между прохождением через землю секторальных границ ММП и магнитной возмущенностью, тогда как летом и зимой эта связь выражена гораздо слабее. Было обнаружено, что секторальные границы разного типа и разных сезонов дают противоположные эффекты. Переход ММП от противоположного сектора к отрицательному приводит весной к росту магнитной активности, а осенью к спаду. Переход ММП от отрицательного сектора к положительному весной дает спад, а осенью рост магнитной активности. Во время максимумов четных циклов и на ветвях спада нечетных циклов эти эффекты ослабевают. В настоящее время существуют убедительные доказательства, и число их все увеличивается. Существование солнечно-земных связей в нижней атмосфере Земли. Знание таких связей чрезвычайно важно, так как оно может помочь в разрешении задач, давно уже стоящих перед наукой, но до сих пор еще полностью нерешенных. Прогноз погоды и изменения климата. По-видимому, на такие процессы в земной атмосфере, как образование, развитие и особенно перемещение крупных барических образований, циклонов и антициклонов, солнечная активность может оказывать влияние. Пока еще неизвестно физический механизм этого влияния, существуют только различные более или менее обоснованные предположения, но сам факт существования солнечно-атмосферных связей можно считать установленным. Следует отметить большие заслуги советских исследователей, обнаруживших многие любопытные закономерности. Найдено, например, что атмосферное давление в полярных шапках резко падает после вторжения в верхние слои атмосферы солнечных протонов, вызывающих явление ППШ. Обнаружены различные реакции тропосферы самого нижнего слоя земной атмосферы, в котором разыгрываются процессы, приводящие к изменениям погоды. Причем в ряде случаев эти реакции на вспышечные и рекуррентные магнитные бури были противоположными. Важные результаты были получены при сопоставлении характеристик атмосферной циркуляции секторальными границами ММП. При исследовании изменения климата в некоторых местах земного шара были обнаружены 11-летние циклы в температуре воздуха, атмосферном давлении и осадках. Однако в ряде областей земной поверхности такие 11-летние цикличные изменения отсутствовали. Зато были отмечены 5-6-летние и 22-летние циклы, также имеющие солнечное происхождение. Как мы уже отмечали выше, в некоторых индексах магнитной возмущенности в течение 11-летнего цикла заметны два максимума, отделенные друг от друга 5-6-летним промежутком. Если какое-либо атмосферное явление возникает при достаточно высоком уровне магнитной возмущенности, то это явление должно обнаруживать 5-6-летнюю цикличность. 22-летний цикл в атмосферных процессах может объясняться зависимостью какого-либо атмосферного процесса от сильных рекуррентных возмущений, наблюдающихся на ветвях спада четных циклов, или же связью с сильными вспышечными возмущениями, особенно часто возникающими вблизи максимумов нечетных циклов. Поэтому отсутствие в данном атмосферном процессе 11-летней цикличности не может еще служить доказательством отсутствия связи этого процесса с солнечной активностью, как это нередко, понимают, как это нередко принимают. Наложение 11-летней и 22-летней цикличности было, например, найдено в распределении атмосферного давления по земной поверхности. Это распределение имеет различный характер не только для эпохи максимума и минимума 11-летних циклов, но и для четных и нечетных циклов, что свидетельствует о наличии и 11-летней, и 22-летней цикличности. Полученные распределения атмосферного давления и их изменения имеют характер стоячей волны, причем в минимуме нечетных циклов давления в северной полярной шапке понижено, а в максимуме четных циклов повышено. В максимуме четных давление в этой области в среднем понижено, в минимуме четных циклов там имеются две области пониженного и две области повышенного давления. В средних широтах имеется тенденция к изменениям обратным эффекту в полярной шапке. Таким образом, проявления солнечных циклов в атмосферных процессах в разных местах земного шара могут быть совершенно различными очень важно в практическом отношении предсказания или прогнозирования солнечной активности и обусловленных ею солнечно-земных явлений. Прогнозы солнечной активности и солнечно-земные явления разделяются по степени их заблаговременности и содержанию на три вида – сверхдолгосрочные, долгосрочные и краткосрочные. Сверхдолгосрочные прогноз определяют, Средний или максимальный уровень солнечной активности и степень развития ионосферно-магнитных возмущений на несколько лет вперед, например, на будущий 11-летний цикл. Обычно прогноз геофизической активности делают на основании прогноза солнечной активности являющегося основным. В настоящее время существует несколько способов сверхдолгосрочных прогнозов солнечной активности. Отметим среди них спектральный метод. Основанный на предположениях, что многолетняя кривая пятнообразовательной деятельности Солнца может быть представлена как сумма несколько строго периодичных кривых с различными периодами и амплитудами. Зная набор значений периодов и амплитуд отдельных кривых, можно выстроить сумму этих кривых, предположенных на несколько лет вперед, и найти таким образом кривую чисел Вольфа для будущих циклов. Другой метод основан на чрезвычайно тесной связи между числом и интенсивностью рекуррентных магнитных возмущений в конце какого-либо 11-летнего цикла солнечной активности и величиной чисел Вольфа в максимуме WM следующего 11-летнего цикла. Поскольку данные о геомагнитных возмущениях существуют только с начала 1870-х годов, эту связь можно было проследить для 9 циклов номер 11 и 19 и применить ее для определения высоты циклов номер 21 по данным рекурентной магнитной активности для конца цикла номер 20. На основании старых наблюдений полярных сияний в Швеции и Норвегии, регулярно проводившимися в начале 18 века до 1870 года, выяснилось, что число полярных сияний в конце каждого 11-летнего цикла Точно так же связано с высотой следующего цикла, как и магнитная возмущенность. Эта зависимость была получена по данным за 13 циклов от 2 до 10 и являлась совершенно независимым подтверждением той закономерности, которая была получена по магнитным возмущениям. Согласно этому методу прогноза, высота цикла номер 21, который начался в 1977 году, будет очень большой число вольфа в максимуме Циклов WM равно 180. Максимум этого цикла по всей вероятности наступит в 1979 году. Долгосрочные прогнозы солнечной активности и аносферных магнитных возмущений чаще всего основаны на 27-дневной повторяемости этих явлений, хорошо видно на 27-дневных календарях. Такие прогнозы лучше всего удаются на ветвях спада 11-летних циклов, когда наблюдаются особенно четкие и противоположные вертикальные последовательности на 27-дневных календарях. Весьма важной задачей является заблаговременное определение момента сильной хромосферной вспышки, в особенности протонной вспышки, сопровождающей выбросом энергичных протонов вызывающих ряд явлений на Земле и опасных для космонавтов, особенно во время их выхода в открытый космос. В этой области достигнуты значительные успехи, причем методика таких прогнозов опирается на тщательное наблюдение всех явлений на поверхности Солнца и особенности его магнитных полей. В проблеме солнечно-земных связей за последние годы наметилось еще одно интересное явление – изучение связей между солнечной активностью и различными биологическими процессами. Обнаружено, например, что смертность от инфаркта Миокарда Свердловский за 1961-1966 годы магнитно-возмущенные дни заметно выше, чем в спокойные дни, превышение в среднем в 1,4 раза. Конец книги. Текст читал комиссар Александр Иванович Оль Загадки околоземного космоса. Научный редактор, кандидат географических наук В.Н. Купецкий. Редактор Л.В. Павлова. Сдано в набор 26.07.78 года. Ленинградская организация общества знания РСФСР. Цена 7 копеек.